Вдруг сан -Дзиро заговорил, повернув голову к Коцумате, словно никаких юношей не было перед ним. «Если бы кто-то из моих людей, сколь бы не выделялись они своими достоинствами, как бы их ни провоцировали и какие бы оправдания себе они не находили, затеяли схватку, на которую я не давал разрешения». и эти люди остались бы потом досягаемы для меня. Я бы непременно должен был покарать их самым строгим образом. Да, господин. Он увидел, как сверкнули глаза его советника. Глупо выказывать неповиновение. Если бы такие люди хотели остаться в живых, их единственным спасением было бы бежать. и стать ронинами, даже если бы им пришлось потерять при этом свое жалование. Жаль, было бы потратить их жизни впустую, окажись они достойными воинами. Он перевел взгляд на юношей, внимательно их рассматривая. К своему удивлению, он ничего не прочел на их лицах, кроме все той же тяжелой бесстрастности. Его настороженность усилилась. «Вы совершенно правы, господин, как всегда», — добавил Кацумата. «Могло бы оказаться так, что такие люди, будучи избранными людьми чести, поняли бы, что нарушили вашу внутреннюю гармонию и что у вас нет иного выбора, кроме как жестоко наказать их. Тогда...» Эти особые люди даже в качестве ранинов продолжали бы блюсти ваши интересы, возможно, даже способствовали бы их продвижению. Подобных людей не существует, — сказал Санзира, втайне радуясь, что его советник согласился с его решением. Он обратил свои безжалостные глаза на молодых людей. Не так ли? Оба юноши постарались выдержать этот взгляд, но это у них не получилось. Они опустили глаза. Сёрин, старший из двух, тихо произнес: "Такие, такие люди есть, господин". Молчание стало еще более гнетущим, пока Санзиро ждал, когда и второй юноша выскажется перед ним. Ори. Чуть заметно кивнул, положил обе ладони на татами и поклонился еще ниже. — Да, господин, я считаю так же. Цанзиро был доволен. Без всякой платы он заручился их верностью и приобрел двух шпионов в движении Сиси, отвечать за которых будет Кацумата. Такие люди были бы очень полезны, если бы они существовали. Его голос звучал резко и непререкаемо. «Кацумата, немедленно напишите письмо Бакуфу. Сообщите им, что два госи, чьи имена...» Он задумался на мгновение, не обращая внимания на поднявшийся в комнате шорох. «Поставьте любые, какие сочтете нужными. Нарушили строй...» и убили нескольких гайдзинов сегодня днем за их вызывающее оскорбительное поведение. Гайдзины были вооружены пистолетами, которые они навели на мой паланкин. Эти два человека, спровоцированные, как и все мои остальные люди, бежали, прежде чем их удалось схватить и связать. Он опять посмотрел на юношей. — Что же касается вас двоих? Вы явитесь сюда с первой ночной стражей и выслушаете свое наказание. Кацумата быстро добавил. Господин, осмелюсь предложить, чтобы вы добавили в письме, что вы изгнали их, объявили ронинами, лишили их жалования и назначили награду за их головы. Два коку. Объявите об этом в их деревнях, когда мы вернемся. Санзиро повернулся к Сёрину и Ори и махнул рукой, отпуская их. Оба юноши низко поклонились и вышли. Он с удовольствием отметил темные пятна пота на спинах их кимоно, хотя день отнюдь не был жарким. «Кацумата!» «Относительно ее Кагамы!» — тихо сказал он, когда они вновь остались одни. Пошлите наших лучших шпионов. Пусть выяснит, что там происходит. Прикажите им вернуться до наступления темноты и прикажите всем самураям находиться в готовности к бою. Да, господин, Кацумата не позволил улыбке искривить его губы. После того, как юноши вышли от Сандзиро и миновали все кольца телохранителей, Кацумата догнал их. — Следуйте за мной. Он провел их через лабиринт садов к боковой двери, которая не охранялась. — Немедленно отправляйтесь в Канагаву, в гостиницу полуночных цветов. Этот дом безопасен. Там вы найдете других друзей. Торопитесь. — Но, сенсей, — возразил Ори, — «Сначала мы должны забрать наши запасные мечи, доспехи, деньги и... молчать!» Кацумата сердито запустил руку в широкий рукав своего кимоно и передал им маленький кошелек с несколькими монетами в нем. «Вот, возьмите!» «Вы вернете мне вдвое больше за свою дерзость. На закате я пошлю людей в погоню за вами». с приказом убить вас, если вы будете пойманы в пределах одного Ру. Ри составляла примерно одну лигу, то есть около трех миль. Да, сенсей. Прошу извинить меня за грубость. Ваши извинения не принимаются. Вы оба глупцы. Вы должны были убить всех четверых варваров, а не только одного, особенно девушку, потому что тогда все гайдзины сошли бы с ума от ярости. Сколько раз я должен повторять вам? Они не цивилизованные люди, как мы, и смотрят на мир, религию и женщин иначе. Вы показали себя неспособными учениками, вы оба глупцы». Вы хорошо начали бой, но не сумели довести его до конца, отбросив жалость и страх за свою жизнь. Вы проявили нерешительность, поэтому оказались побежденными, глупцы!» — повторил он снова. «Вы забыли все, чему я учил вас!» Вне себя от гнева он на наотмашь ударил Серина по лицу тыльной стороной ладони. Удар был жестоким. Серин. Тут же поклонился, бормоча смиренные слова прощения, за то, что своим поведением нарушил внутреннюю гармонию сенсея. Низко склонив голову, он отчаянно пытался справиться с болью. Ори остался стоять прямо как шест, ожидая второго удара. Пощечина оставила жгучий след на его лице. В тот же миг и он согнулся в поклоне, почтительно извиняясь и боясь хоть чуть-чуть приподнять голову, которая тут же наполнилась пульсирующей болью. Он был по-настоящему напуган. Однажды их товарищ по школе, лучший боссий среди них всех, грубо ответил сенсею во время учебной схватки. Не колеблясь ни секунды, Кацумата вложил свой меч в ножны, Напал на него с голыми руками, обезоружил, поверг на землю, сломал ему обе руки и навечно прогнал назад в его деревню. — Пожалуйста, извините меня, сенсей, — произнес Сёрин с полной искренностью. — Отправляйтесь в гостиницу полуночных цветов. Когда я пришлю послание, выполните то, что я требую от вас, безотлагательно. Второго шанса у вас не будет. Безотлагательно! Вы меня поняли? Да-да, сенсей, пожалуйста, прошу вас извинить меня! Пробормотали они хором, подоткнули свои кимоно и унеслись прочь, благодарные судьбе за избавление. Кацумата страшил их больше, чем Санзиро. Много лет он был их основным наставником, как в воинских. так тайно и в других искусствах, стратегии прошлого, настоящего и будущего. Он объяснял им, почему Бакуфу и все Торанага, сколько их ни было, не сумели выполнить свой долг, почему необходимы перемены и как их осуществить. Кацумата был одним из немногих сиси, носивших звание «Хатамота», удостоенного высоких почестей вассала, в любое время имевшего прямой доступ к своему господину. Этот высокий титул обеспечивал ему личное годовое жалование в тысячу коку. — И... надо же, какой богатый! — прошептал Сёрин Ори, когда они впервые узнали об этом. — Деньги — это ничто, ничто! — Сенсей говорит, что когда у тебя есть власть, деньги становятся не нужны. Я согласен, но подумая о своей семье, о наших с тобой отцах, о деде, они могли бы купить себе немного земли, и тогда им не пришлось бы трудиться на чужих полях, и не пришлось бы время от времени искать еще и дополнительную работу, чтобы заработать хоть что-нибудь сверх самого необходимого. «Ты прав», — согласился Ори. Сёрин в тот раз рассмеялся. «Нам-то нет нужды беспокоиться. Мы никогда не получим даже сотни коку, а если бы и получили, то все равно потратили бы свою долю на девушек и Соке и стали бы даймё плывущего мира. Тысяча коку — это все деньги, какие есть в мире». «Нет, это не так», — возразил Ори. «Не забывай, что говорил нам сенсей». Во время одной из тайных встреч Кацуматы с группой избранных учеников и последователей он сказал, «Доход Сацумы составляет 750 тысяч коку и принадлежит нашему господину Даймё, который делит его так, как считает нужным. Это еще одна традиция, которая изменится при новом правлении». когда великие перемены произойдут, доход любого владения будет распределяться государственным советом, в который сможет войти любой разумный самурай любого звания, высокого или низкого и любого возраста, при условии, что он наделен необходимой для этого мудростью и доказал, что является человеком чести. Этот закон — будет единым для всех княжеств, поскольку страна будет управляться Верховным Государственным Советом Ведо или Киото, избранным на равной основе из достойных самураев под руководством Сына Неба». «Сенсей, вы сказали, любой?» «Могу я спросить, включает ли это и самураев из рода Торанага?» — спросил Ори. «Никаких исключений не будет, если человек достоин избрания». — Сенсей, пожалуйста, расскажите про род Торанага. Кто-нибудь знает счет их подлинному богатству? Может исчислить земли, которыми они действительно правят? После Саги Кахары Торанага забрал у мертвых врагов земли, приносящие ежегодно пять миллионов коку. Почти треть всего богатства Ниппона забрал для себя и своей семьи, «Навечно!» Среди потрясенного молчания, которое последовало за этими словами, Ори произнес то, о чем подумал каждый из них. «С таким богатством мы могли бы иметь самый большой флот в мире, столько боевых кораблей, пушек и ружей, сколько нам нужно. Мы могли бы создать лучшую армию, вооруженную лучшими ружьями. Мы могли бы вышвырнуть всех гадзинов с нашей земли. «Мы даже могли бы вести войну на их территории и расширить наши пределы», — тихо добавил Кацумата. «И смыть позор минувших дней». Они сразу поняли, что он имел в виду Тайро, военачальника Накамуру, непосредственного предшественника Торанага на посту верховного правителя, и его господина, великого крестьянина-генерала, который в те времена был стражем дворцовых врат, и поэтому в знак признательности получил от императора высочайший титул, на который только мог надеяться человек низкородный, титул Тайро, означавший «диктатор». Не титул Сёгуна, к которому стремился одержимо, но никогда не мог бы получить. Подчинив себе всю страну, Главным образом, за счет того, что убедил своего главного врага Торанагу принести клятву вечной верности и покорности ему и его сыну-наследнику, Накамура собрал гигантскую армаду кораблей и начал широкую военную кампанию против страны Тёсон, или Кореи, как ее иногда называли, с целью пролить свет высокой культуры на эту землю и использовать ее как первую ступень на пути к трону драконов Китая. Но его армии. потерпели в битвах неудачу и вскоре с позором отступили, как много веков назад в прошлой эпохе окончились столь же сокрушительным поражением две другие попытки японцев закрепиться на континенте. Трон Китая по всю пору оставался для Японии самым притягательным магнитом. «Подобный позор должен быть смыт навсегда», Как тот позор, который сынам неба пришлось вытерпеть по вине Торанага, узурпировавших власть на Камуры после его смерти, погубивших его жену и сына, сравнявших землей их замок в Осаке, и уже больше, чем достаточно грабящих наследство сына неба. — Санадзей! Санадзей! — откликнулись юноши. Глаза их горели. Стемнело. Оба юных самурая выбивались из сил. Страх гнал их вперед без остановки и долгий путь совсем измотал обоих. Но ни тот, ни другой не хотел первым признаться в этом, поэтому они упорно продолжали бежать вперед, пока не достигли края леса. Теперь перед ними лежали покрытые водой рисовые поля, раскинувшиеся по обе стороны Токайдо, которая вела к окраине Канагавы, видневшейся вдалеке. и к дорожной заставе. — Давай, давай остановимся ненадолго, — сказал Ори. Его измучила пульсирующая боль в ране. Голова болела, грудь болела, но он не показывал виду. — Хорошо. Сюрин дышал так же тяжело, голова и грудь у него болели ничуть не меньше, но он рассмеялся. — Ты немощен, как старуха! Он нашел сухой клочок земли и с удовольствием опустился на него. С большой осторожностью он начал изучать окрестности, пытаясь отдышаться. То Кайдо была почти пуста. Передвижение по ночам обычно запрещалось Бакуфу, и любой путник подвергался суровому допросу и жестоко наказывался, если не имел достаточно веского оправдания. Несколько носильщиков и последние спутников спешили к заставе у Канагавы. Все остальные принимали горячую ванну или бражничали в безопасности гостиницы постоялых дворов. Их в этом придорожном селении было великое множество. По всей стране дорожные заставы закрывались с наступлением темноты и не открывались до рассвета, и всегда бдительно охранялись местными самураями. По ту сторону залива Сёрин увидел масляные фонари на набережной и в некоторых домах в поселении, а также на кораблях, стоявших на якоре. Яркая луна в половину круга поднималась над горизонтом. — Как твоя рука, Ори? — Хорошо, Сёрин, мы уже отошли от Ходога и больше, чем на Ри. Да. — Но я не буду чувствовать себя в безопасности, пока мы не дойдем до гостиницы. Серин принялся разминать шею, пытаясь унять ноющую боль в ней и в голове. Пощечина Кацуматы изрядно оглушила его. «Когда мы сидели перед господином Санзиро, я подумал, что нам конец. Я решил, что он приговорит нас к смерти». «Я тоже», — произнеся эти слова, Ори почувствовал приступ дурноты. Рука невыносимо болела. как и ходившая ходуном грудь, лицо все еще горело от пощечины. Он рассеянно махнул здоровой рукой, разгоняя облако ночных насекомых. «Если бы он...» «Я был готов схватить свой меч и отправить его в дальний путь, чтобы указать нам дорогу». «Я тоже, но сенсей наблюдал за нами очень тщательно и убил бы нас, прежде чем мы успели бы шевельнуться». Да, ты снова прав. Ори вздрогнул всем телом. Его удар чуть не снес мне голову с плеч. «И, -и, И обладать такой силой невероятно. Я рад, что одна нашей стороне не против нас. Это он спас нас, он один. Он склонил господина Сандзиро к своему мнению. Лицо Ори вдруг стало серьезным. Сёрин, пока я ждал, я, чтобы укрепить себя. сложил свое предсмертное стихотворение серрин тоже посерьезнел могу я услышать его да клич соннодеи на закате ничего не потрачено зря в ничто мой прыжок серрин задумался о стихотворении смакуя про себя его красоту, равновесие слов и третий уровень их значения. Потом сказал с торжественным видом, «Самурай поступает мудро, сложив свое предсмертное стихотворение. Мне это пока еще не удалось, но я обязательно сложу его. Тогда весь остаток жизни станет лишь нечаянной прибавкой к тому, что должно быть и уже исполнено. Он повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую, заводя в бок до предела, пока не захрустели позвонки и связки, и почувствовал себя лучше. «Знаешь, Ори, сенсей был прав. Мы действительно проявили нерешительность и потому потерпели поражение. Я замешкался, в этом он прав. Я легко мог бы убить ту девушку». но ее вид парализовал меня на мгновение. Я никогда... Ее невообразимое одежда, лицо, как некий странный цветок с этим огромным носом, больше похожее на чудовищную орхидею с двумя огромными голубыми пятнами, увенчанную желтыми тычинками. Эти невероятные глаза, глаза сиамской кошки, тростник и солома под этой нелепой шляпой, так отвратительно... И вместе с тем так так притягательно Ори нервно рассмеялся. Я был околдован. Нет сомнения, она камень из краев, где всегда царит мрак. Сорви с нее одежды, и она окажется такой же, как все. Но вот насколько притягательно я, я не знаю. Я тоже подумал об этом. Интересно, на что бы это было похоже? Ори на мгновение поднял глаза и посмотрел на Луну. Если бы мне довелось повалить ее на подушке, думаю, думаю, я стал бы пауком-самцом для этой паучихи. Ты хочешь сказать, что она убила бы тебя потом? Да. Если бы я познал ее... «Сила или нет, эта женщина убила бы меня!» Ори опять замахал рукой, прогоняя насекомых, которые начали по-настоящему досаждать им. «Я никогда не видел таких, как она!» «Да и ты тоже! Ты ведь тоже это заметил, да?» ну? «Нет! Все произошло так быстро!» Я пытался убить того большого урода с пистолетом, а потом она уже умчалась. Ори, не отрываясь, смотрел на далекие огоньки Ио Кагамы. Я спрашиваю себя, как ее зовут, что она делала, когда добралась туда. Я никогда не встречал. Она была так безобразна. И вместе с тем... Сёрин забеспокоился. Обычно Ори почти не обращал внимания на женщин, просто пользовался ими, когда это было ему нужно, позволял им развлекать его, прислуживать ему. Сёрин не помнил, чтобы за исключением сестры, которую Ори обожал, тот когда-нибудь заговаривал хотя бы одной из них. Карма. Да, карма. Ори поправил повязку на ране, пульсирующая боль стала сильнее, из-под повязки выступила кровь. Но даже и в этом случае я не уверен, что мы потерпели поражение. Мы должны выждать, должны проявить терпение и посмотреть, что будет дальше. Мы всегда планировали напасть на Гайдзинов при первой же возможности. Я был прав, когда выступил против них в тот момент». Сёрин поднялся. «Я устал от серьезных разговоров о Ками и о смерти. Со смертью мы и так встретимся и очень скоро. Сенсей дал нам жизнь для сонно -дзёи. Из ничего в ничто. Но сегодня у нас есть еще один вечер, которым мы можем насладиться. Горячая ванна, сакэ, ужин, потом настоящая повелительница ночи. Мягкая». Сладко пахнущее, влажное. Он тихо рассмеялся. Нежный цветок, а не орхидея. С прекрасным носом и нормальными глазами. «Пойдем!»